Глава 33. Настя. Мне очень хочется, чтобы Егор не уходил. Рядом с ним я дышу свободнее, чувствую себя нужной и красивой. Его взгляд вызывает трепет. Я не в силах побороть смущение, которое охватывает меня рядом с этим мужчиной. И я чувствую себя счастливой. Его признание о том, что их брак фиктивный, приносит поразительное облегчение. Все эти недели я изводила себя мыслями о том, что он с мамой, а оказывается, между ними нет ничего. Вместе с тем я впервые не испытываю вины, которая душила с того дня, как мы поцеловались второй раз. Я не понимаю, зачем может понадобиться такая вот инсценировка. И когда Егор рассказал, настолько растерялась, что даже не спросила, в чём же причина подобного. У меня впервые появляется надежда, что между нами и правда всё может оказаться серьёзно. Все мои надежды вспыхивают с новой силой, и если бы Егор не остановился, то я была бы готова на всё, что он скажет. Даже здесь, в палате, куда в любой момент может зайти врач. Просто потому что я боюсь, что он откажется от меня, передумает и уйдёт. Возможно, после я бы корила себя, но в тот момент не было у меня здравых мыслей. Была только потребность быть с ним рядом. Соню я всё же иду навестить чуть позже. Осторожно стучу в дверь, а затем заглядываю. «Можно?» «Конечно!» Соня приподнимается на постели. «Заходи, давай!» «Как ты себя чувствуешь?» Спрашиваю. «Уже гораздо лучше. но прописали постельный режим. Вот, лежу. Я так испугалась за тебя там» признаюсь в собственном малодушии, когда этот парень тебя схватил. Ты что, видела это? Я киваю. «Извини, я должна была бы сама помочь, но я позвала охрану, потому что...» виновато опускаю глаза. Не выношу насилие. Мне очень стыдно, что всё, что я смогла сделать, пойти и позвать на помощь, тогда как сама могла бы остановить этого парня раньше». И, возможно, сейчас Соня не была бы в таком положении. «Ты что, Настя, спасибо! Ты ведь и помогла мне, если бы не охрана. Лучше расскажи, как у тебя дела? Скоро выписывают». «Да, вроде бы». «Ты с Мишей виделась? Он по-прежнему не знает, что ты здесь?» Я и правда просила Соню не говорить брату про меня. Знала, что он начал бы корить себя, что не досмотрел. А уж если узнает, что мама вообще от меня отказалась, то станет тратить на меня время, а ему есть кем заниматься. Не знает и не надо. Зачем ему лишние проблемы? Но ведь вы же родственники. Поправляйся, Сонь. Искренне желаю ей. Надеюсь, с ребёнком всё будет хорошо. Да, снова сбегаю. Но тема семейных отношений для меня стоит остро, Я очень люблю Мишу и желаю ему только добра, а вот лишних переживаний и проблем нет. Вернувшись к себе, достаю из пакета то, что привёз Егор. И снова едва не плачу. Вроде понимаю, что он, скорее всего, просто зашёл в магазин и попросил консультанта собрать наборы, но ведь он сделал это, подумал, потратил время, хотя не был обязан. Да и вообще... Мама всегда считала моё хобби ерундой и пустой тратой времени. Егор же не забыл. Позаботился о том, чтобы мне тут было чем заняться. Можно ли любить человека сильнее? Удивительно, но похоже, что да. А ведь я и так полностью в нём. Даже вопреки всем запретам. Подарок Егора приходится очень кстати. Во-первых, мне есть чем заняться. Во-вторых, мне приходит в голову отличная идея. И вечер, а также следующие полдня я провожу за тем, что готовлю подарок для Сони. Для меня это первый опыт, но я очень надеюсь, что ей понравится. И едва заканчиваю, как иду к жене брата. «Привет, заходи», — улыбается она, когда, постучав, заглядываю к ней в палату. «Привет, ты извини, я не знаю, суеверно это или нет, но вот подарок». Показываю ей пару милых маленьких пинеток. «Ого!» — восхищённо выдыхает она, подходит ближе и разглядывает их. «Какая красота!» «Да ну скажешь тоже, это так, попробовала». Мне очень лестны её слова. Тем более, что я и правда не была уверена, получится ли у меня. Но очень рада, что Соне пришлось по душе. «Ты сама связала? Так ведь здесь нечем заняться больше. Как чудесно! Я вот ничего такого не умею». С сожалением говорит Соня. У тебя прямо талант. Да какой талант? Отмахиваюсь, хотя, конечно, приятно такое слышать. Такой вот. Она прикладывает пинетки к животу и довольно улыбается. Очень здорово, Настя. Спасибо тебе огромное. Она обнимает меня, а я теряюсь. Мне очень непривычно получать такую искренность от кого-то, кроме Али. Рада, что тебе понравилось. «Ну, я пойду». Смущаюсь, не зная, куда себя деть. «Может, хочешь посидеть, поболтать?» — предлагает Соня. «Чаю можно сделать?» Я неловко улыбаюсь, бросаю быстрый взгляд на часы и качаю головой. Аля собиралась заехать сегодня, так что надо вернуться. По времени она должна уже вот-вот приехать. «Нет, мне надо... В общем, надо вернуться в палату». Иду обратно и ловлю себя на мысли, что хочется поделиться радостью с Егором, написать ему или даже позвонить. Но, конечно же, я давлю на корню этот порыв. Он занятой человек, зачем ему мои глупости? К сожалению, в этот день подруга не приезжает. У её мамы случился приступ мигрени, и Аля осталась с ней. Я прекрасно представляю, как это бывает, поэтому, естественно, не обижаюсь. Нахожу в интернете новые схемы и остаток дня провожу за любимым делом. Егор так и не звонит. И я, словно цветок без солнца, начинаю чахнуть, сомневаться. А что, если он передумал? Вдруг я зря отказалась от того, чтобы... У меня только от одной мысли о близости с ним начинают гореть щёки. Пару раз даже порываюсь написать первый, спросить, как дела или что-то в этом роде, Но в итоге каждый раз стираю сообщение. Я боюсь навязываться ему. Боюсь снова оказаться ненужной. Это будет слишком больно. На следующее утро врач мне сообщает, что мои анализы уже в норме. И через день-другой он меня выпишет. На радостях пишу Али. Та отвечает кучей смайликов и загадочно сообщает, что меня ждёт сюрприз. Какой именно? Я понимаю, когда на пороге палаты... Вижу Гошу.